Глава пятая 1552 год, 13 июля, Тула Жизнь нашего героя у купца была нервной Андрейка, каждую ночь засыпая, опасался не проснуться А этот самый Агафон мерещился ему с топором, нависающим над ним Очень уж личностью он был колоритный Но обошлось Чтобы показать наличие неучтённого элемента, наш герой вытащил купцу обоих холопов и вёл себя максимально непринуждённо. Уверенно. Спокойно. Так словно знал, его ни тронут, а если и тронут, то сильно за это поплатятся. А человечек, который стукнёт, если что, кто ты ещё, а не вот эти холопы. И ловил не раз и не два задумчивый взгляд Агафона на себе. Формально Андрейка Отрак семьи человека, служилаго по отечеству, то есть служившего государю потомственно, и имеющего за это право на поместье. Такая система службы на Руси была введена дедом нынешнего монарха, не очень давно. Но лет 70 с гаком уже прошло. Порядка трёх поколений, из-за чего отношение к служивым уже устоялось, а о том, что было ранее, никто ничего не помнил, за исключением считанных единиц. Да и те больше опирались на байки дедов. Так вот, убивать купцу человека в статусе Андрейки дело поганое. Ежели узнают, то головы ему не сносить. Но это если узнают. А во все времена людей наказывали только за одно преступление за то, что они попались. И этих чаящим виной обстоятельствам было то, что они признались. Так что Агафон тут в Тульском посаде мог вести себя хорошо, опасаясь донесения. Но там, за его пределами, о да, он мог многое. Этого-то Андрейка и боялся. Даже 18 рублей сумма большая. А терять её Агафон мог не захотеть. Но это ладно. Это полбеды. Ведь наш герой намекнул ему на то, что знает, где взять ещё интересных вещей. Что мешало купцу захотеть тесно пообщаться с Андрейкой за пределами городской округи? Что бы шито-крыто и под пытками выбить из него все ухоронки, на которые парень намекнул? Для того, чтобы забрать все ценное оттуда, а его самого с холопами просто прибить и аккуратно прикопать. Правильно. Ничего не мешает. Именно поэтому-то Андрейка и думал о том, как подстраховаться на этот случай, Ещё с того самого момента, как бродил по тульским торговцам в первый день здесь, в XVI веке. И даже кое-что придумал. Но судьба подбросила ему новых проблем. Когда наш герой уже завершил дела у купца и вышел с территории его разолённой усадьбы, его ждала весьма неприятная встреча. Один из уважаемых служилых людей с парой своих послужильцев прогуливался здесь словно ни взначай. Андрейка, воскликнул Пётр по прозвищу Глаз. Ну ты и дурень. Чего? нахмурился парень и демонстративно положил руку на отцовскую саблю. Какой бес тебя попутал, у Агафона деньги в рост брать? Куриная ты голова, пояснил с самым разочарованным видом этот мужчина лет 35 или более того. А потом кивнул на туго набитый кошелёк на его поясе. Тебе какое дело до того? Я был другом твоего отца, и я и мы все сильно удивлены тем, что ты не у нас остановился, а к этому христопродавцу пошёл. А теперь ещё и это? Парень нахмурился. Он всё же ещё не сумел должным образом адаптироваться к местной среде и своему положению. И это и специфической игрой, названной впоследствии местничеством. Да. Там, в 21 веке, тоже сохранялась подобная система общественных отношений, но не так явно. Здесь же проявлялась куда более ярко и вычурно, а местами так и вообще, выходя далеко за рамки неформальных отношений. Суть её опиралась на честь. Честь довольно странное слово с ускользающим смыслом. Когда Андрей только начинал готовиться к путешествию в прошлое, до столкнулся с этим понятием и его повсеместным употреблением и попытался разобраться, что оно означает, придя к довольно занятному выводу. Определений этого слова он встретил достаточно много, однако все они казались ему какими-то натянутыми и далёкими от универсальности. То есть с их помощью нельзя было охватить всю практику бытования этого понятия в том же 16 веке. А потом его озарило. Престиж Это просто престиж и репутация, что прекрасно объясняло всё. Например, конная служба в поместной коннице считалась более честной, нежели в стрельцах. Остаять на службе поместным дворянинам честнее, чем по служильцам. Почему так? Потому что один вид службы был более престижным в глазах окружающих, даже если приносил меньше дохода, а другой нет. Родовая честь Уважение к роду, его престиж, который складывался из поступков и публичных успехов. Участвовал отец в битве какой-то? Хорошо. Проявил себя храбрым? Отлично. Остался при сюзерене, когда все остальные бежали? Идеально. Это помнили? Этим гордились? Это ценили? Личная честь. Так это личный престиж, который складывался из поступков и общественного мнения. Внутренняя честь да то же самое. Только пристишит этот внутренний и регулировался личными тараканами. И так далее и тому подобное. Так вот, жизнь в те годы была не такой, как в 21 веке. Каждый человек был на виду, даже в городе, которые были небольшими и скорее напоминали крупные укреплённые деревни. Все про всех всё знали. Постоянно болтали и распускали слухи со сплетнями. пошёл к любовнице. Так по утру это уже станут обсуждать, и до жены всё дойдёт быстрее, чем ты успеешь придумать оправдание. Вот и Андрейка, оставшись на ночлег у купца, совершил оплошность. Зайти по делам одно, остаться на ночлег совсем другое. Тем более, что он чужой ему человек в городе у покойного отца хватало друзей, товарищей. с которыми он и в поход ходил, и гулянки гулял. Так что становиться было у кого? Понятное дело, что все или почти все в разорении, и усадьбы у них не в пример меньше той, что у Агафона. Но этот поступок парня попахивал дурно и негативно влиял на личную честь Андрейки и, как следствие, его репутацию в служилой среде. Вот один из друзей-товарищей старых отцовских и решил пообщаться. Дал му разуму отрока получить. Ибо тот не купец и не гоже ему с ним такую дружбу водить. Андрейка не стал оправдываться, просто внимательно посмотрел на Петра и спросил. «У тебя дело какое есть?» Тот от такого заявления аж дар речи потерял. Но не так должен был вести себя пацаненок, которого застукали на горячем. И тут за спиной Андрейки вышли люди-купца и потащили закупленные им товары в лодку. «Это что?» — удивился служилый. Так и онанял Андрийку, улыбнувшись, произнёс Агафонсо со всем почтением, как к себе, так и к собеседнику. Вот, собрал товар, а он повезёт. А денег чего столько дал? Кивнув на кошелёк парня, спросил служилый. Так довезёт да в целостности и сохранности. Ведь слово служилова человека нерушимо. Так и есть, нехотя кивнул этот человек. а потом начал звать к себе Андрейку послужильцем. «Все лучше, чем на купца работать. И что сделку это поможет закрыть? И вообще прислуживать купцу урон чести?» «Я сам это решу». Твердо, но без вызова произнес наш герой. «А тебе благодарствую за заботу. Да только не вижу я урона чести в труде ратном. Тати ины немного на дорогах. Отчего их не погонять?» Мало ты ещё Татью гонять, буркнул Пётр. Эль, не понимаешь, что агофонка тебе помогает не просто так. Все люди держатся своего ума, пожал плечами Андрейка, прозрачно намекая на то, что и Пётр тоже не просто так желает ему помочь. К слову сказать, он пока не мог понять, ради чего ребята стараются. Но вот возьму-то не Андрейку по служильцу. И что им с того? «На хлеб они это разве намажут?» «И ведь предлагают так настойчиво!» «В такой массовый альтруизм он не верил!» «Так что чем больше они предлагали, тем сильнее напрягался!» Так или иначе Андрейка отбрехался и, поблагодарив за помощь, отправился дальше. Осмотрел лодку. Оставил рядом с ней сидеть Устинку с Егоркой при топорах на поясе. А сам, немного помедлив, собрался с духом, Да и пошёл к отцу Афанасию. Доброго утречка, отче. Поклонился наш герой с порога. Доброго и тебе, кивнул священник. Думал уже, что не зайдёшь. Как я мог, отче, и пожертвовать на храм надлежит, ежели по совести, и за упокой души батя моего помолиться, да за советом к тебе обратиться. Афанасий благодушно кивнул. И Андрей костнёв споиса кошелёк малый протянул его священнику. «Здесь рубль. Прими, не побрезгуй». «Рубль? Но отколь он у тебя?» «Батя мой, как из походов приходил, иной раз кое-что из взятого на саблю прятал. Мало ли беда, какая она грянет. Вот я одну такую ухоронку и нашел». «Оттого и в послужильце не шел». «Да, отче. Хотел поначалу проверить, верно ли я помню. А что там было? Тюсок малый с краской доброй, лапис-лазурь зовётся. Её там совсем немного лежало, едва на икону. Ох, выдохнул священник. От чего? Он хотел спросить, но остановился, найдя сам ответ в своей голове. И в какую цену той Агафону лапис-лазурь отдал? 18 рублей за 2 десятые части от гривенки. Сколько? Да, он мирает совсем оскатился в жадность и в своей. Вотще, я ведаю, что красная цена и полторы сотни рублей или даже больше. Но кто мне даст такие деньги в Туле, особенно после разорения города? Сын мой, если вдруг ты ещё найдёшь подобную краску, приноси её мне. Вкратцева произнёс святой отец. Вроде бы и по-доброму, но от чего-то парню показалось. Будто ему только что сообщили ультиматум. Тебе? удивился Андрейка. Мать церкви даст тебе больше за неё, чем этот христопродавец, скрипнул зубами Афанасий, сохраняя с трудом некое подобие благодушия, сквозь которое проступал совсем другой человек жёсткий и решительный. Конечно, отче. Ежели бы я знал, что матери церкви она надобна, то сразу бы пошёл к тебе. Хорошо. И внут лотётся фанасий, собираясь было уже идти, но Андрейка скрогоговоркой выдал: Отче, я посоветоваться хотел с тобой. Меня пугает, каким взглядом огафон на меня посматривал, словно злодейство какое удумал. Я ведь в поместье поеду, при мне всего два холопа будет. А ну, как решит возвернуть свои деньги? Я с огафоном поговорю, серьёзно произнёс священник. Благодарю тебя, отче. поклонился Андрейка совсем почтением. Только ты, отче, молю, не сказывай никому про краску, а то ведь с меня спрос будет, а не с батюшки моего покойного. произнёс наш герой и добавил, перекрестившись: Царствие ему небесное. Хорошо, кивнул священник в явном нетерпении. На этом их разговор и закончился. Отцу Афанасию стало резко не до Андрейки. Он не на шутку распереживался по поводу Кравской, которая могла уйти куда-то на сторону. Что было бы крайне нежелательно.